И силы покинут доктора. И тут произошло что-то очень-очень и очень странное. Вода под ними забужлила, чье то огромное тело поднялось из глубины и подняло доктора с псом. Животное было такое большое, что утопающие лежали на его спине, словно на палубе корабля. Они хватали воздух широко открытыми ртами и удивленно смотрели друг на друга. А неизвестное животное мячалось Костову, словно корабль под всеми парусами. Что это такое, доктор? воскликнула Скайли. Пока еще не знаю. вздохнул доктор. На кита не похоже. Это кожа гладкая. А вот то. Вот этого костяная чешуя. Он постучал пальцем пороговым роговым пластинкам. Ну ведь оно живое, да? Не унимался со скалы. А где у него голова? Я вижу только спину. Голова у него в воде. Выяснил Доктор Долитлу: ты да лучше посмотри назад. Посмотри на его хвост". Восколение оглянулся и увидел самый большой хвост, какой ему когда-либо доводилось видеть. Длинный, сильный, гибкий. Он поворачивался в воде из стороны в сторону, как руль корабля и направлял тело животного великом костром. Знаю. Знаю теперь, знаю, кто нас везет!» воскликнула Скали. Это это дракон. Мы сидим на тёщи короля, как обуки. Да, здравствует король и его тёща. Може сбыть. И что Может быть, и короля, как бы задумчиво притянул доктор. Но в любом случае мы должны быть ей благодарны за то, что она спасла нас? А, ещё никогда в жизни я не тонул по настоящему. Надо бы мне одеться пока, теща ещё короля кокобуки держит голову под водой. Всё-таки нельзя предстать перед дамой нагишом. Доктор развязал узелок с одеждой, оделся, как и подобает воспитанному человеку, а тем временем спаш им жизнь странное животное подплыла к острову. Глава седьмая. В зверином раю. Джон долто со скали продолжали сидеть на спине невиданного зверя, а тот медленно и тяжело вылезал из воды на берег. когда доктор увидел его голову над длиннейшей шеей, в страшном волнении воскликнул: «Да ведь это Кифенодокус!» хифенадокус!" Удивлённо прискользнул скольких: "Хифенадододокус!" Имя у него такое же длинное и уродливое, как он сам. Тифенодокус. Ро услышал? исторический ящер Тифенодокус. Все ученые в один голос утверждают, что эти звери давным давно вымерли. Я первый человек, увидевший его живым. Хм какое счастье